Глава 39 девятая Полина В новой многочисленной семье день проходит терпимо. Сложности начинаются с вечера, когда перекраиваем детскую комнату девчонок. Ставим третью кроватку. «Хочу рядом с Машей», — пищит Руся, указывая на Майкину кровать. «Нет!» Дочка падает на свое лежбище, защищает его. «Мы просто соединим ваши три кроватки, и вопрос решен». Возражения не принимаются. Нахожу единственный выход из непростой ситуации. Майка супится, но молчит. Машка и Руська тут же забираются на большую импровизированную кровать, прыгают с криками «Ура!» «Ура!» На утро легче мне не становится. Сооружаю из светлых волосиков вместо двух три хвостатые прически с замысловатыми переплетениями косичек. У Руси волосы короче, приходится долго мучиться. Теряю уйму времени. «Ты скоро?» Вася заглядывает в детскую. «Скоро...» отвечая неуверенно. Вася злится, ожидая меня в нашей спальне. У нас такой ритуал. После причесок я всегда навещаю мужа на десять минуток, пока дочки одеваются под присмотром Авроры или Леры. Мишутка уже переехал в собственную комнату. Хоть сыночек не треплет по утрам нервы, утренние процедуры выполняет самостоятельно. Встречаемся с ним за завтраком, где он нежно целует меня в щеку. Прихожу к Васе позже на 30 минут. Комната пуста, лишь улавливаю носом легкий шлейф его парфюма и геля для бритья. Вашу Машу осталось без нежностей. Весь день муж глядит на меня, как обиженный ребенок, не разговаривает, супится. Как на зло не нахожу ни минуты, чтобы приласкать его. Впервые не рада выходным. В понедельник дети уезжают в садик без машуни. Привычный мир рушится на глазах, и малыши расстроены не на шутку. Особенно майка. Только машуня рада. Не надо рано вставать. Во вторник Майя кричит: А вопиющей несправедливости пытается содрать одеяло со спящей Маши. Сестры впервые по крупному ссорятся, доходит до рукопашной. За что мне это?.. Заламываю руки и плачу. Только после этого дочки успокаиваются. В среду происходит очередное внеплановое... Чрезвычайное происшествие. Хочу быть тройняшкой, заявляет Руслана за завтраком. Это как? Роняю кусок сыра на скатерть. Хочу одеваться, как Маша и Майя, одинаково. Милая, их тройняшка Миша. Замечаю осторожно. Нет! Хохочет, он же мальчик, так не бывает! «Поверь, бывает. Они втроем родились у меня в одно и то же время. Объясняю, как умею». «Почему они не одинаковые?» «Они в разных яйцах жили. Девочки в одном, Мишенька в другом». Руся громко хохочет, чем доводит Васю до очередного белого коленя. «Что я не так сказала?» Интересуюсь, стараясь не повышать голос, на чужого ребенка. «Дети не рождаются и не живут в яйцах. Их приносят аисты к порогу и кладут в коробку», заявляет малявка, и мое сердце сжимается. «Хорошо, куплю тебе такие же наряды, как у Маши и Майи», тихо говорю я, опуская глаза в тарелку. «Нет!» кричит Майя, соскакивая с места. «Папа, скажи ей!» «Она не может!» — плачет дочь, кидаясь к отцу на защиту. Вася бросает на меня бешеный взгляд, а я, не поднимая глаз, запихиваю в себя яйцо с куском буженины. «Как же вы все меня достали со своей гордыней и мелкими придирками!» шепчу едва слышно, незаметно смахивая слезы с лица.